Глава сорок ч е т в р т Свет фонарика Тулин, на бегу выкрикивающий имя Анне Сайра Лассен, пляшет по стволам деревьев, пням и веткам. Где-то дальше и левее Хес тоже зовет женщину, и Найя видит блуждающий лучик в той стороне. Они пробежали уже несколько километров. Тулин снова зовет Анне, но внезапно спотыкается и падает на землю, отпронзившей ступню боли. Лихорадочно ищет выпавший из руки фонарь, у которого, по всей видимости, сдохла батарейка. Поднимается на колени, рыщет в мокрой листве и оглядывается вокруг. Внезапно, впереди, на другой стороне поля, на всего метрах в двадцати от нее, н а я различает почти полностью слившуюся с темнотой фигуру, молча разглядывающую ее. «Хес!» Голос ее эхом отзывается в лесу, она хватается за пистолет в наплеченной кобуре. Подбежав к Тулин, Хес замечает, что пистолет ее направлен на эту фигуру и с трудом, переводя дыхание, освещает ее своим фонариком. Анна подвешена к живой изгороде две ветки просунутые под мышками поддерживают на весу ее изувеченное тело б о с ы е ноги болтаются не доставая д о земли голова склонена на грудь так что длинные развивающиеся волосы скрывают ее лицо подойдя ближе тулин понимает что смутило ее в облике анны руки неестественно коротки. потому что лишены кистей. А еще она видит воткнутого в тело Анне Сайер Лассен возле левого плеча маленького каштанового человечка. И нае кажется, будто он ухмыляется.